Глава 264 И обернулся, и увидел Серафину. В свете высоких светильников ее тонкая фигура вырисовывалась почти идеально симметричной. Медно-огненные волосы непокорной гривой падали на плечи, а тонкий белоснежный халат едва прикрывал плавные изгибы. Казалось, ткань жила собственной жизнью, то трансформируясь в полупрозрачные волны, то обтягивая точеную фигуру так соблазнительно, что кровь вскипала в жилах. Кожа Серафины отливала золотом, словно высеченная из солнечных лучей. А глаза, огромные, ярко зеленые немыслимо глубокие, гипнотизировали, заставляя забывать о собственной осторожности. Она смотрела спокойно, но в глазах хотелось утонуть и больше никогда не всплывать. Я знал, что она манипулирует, и у нее для этого было все: и власть, и внешность, и готовность переступить любую грань. Но в ту секунду я на миг пожалел о своем холодном и однозначном отказе, который дал ей. Пусть даже это лишь маска, лишь обёртка, скрывающая амбиции и двуличия. Но к чему себя обманывать? Чему-то глубоко внутри меня хотелось обладать этой женщиной. Серафина ехидно улыбнулась, приподняв бровь именно так, чтобы придать своему облику образ лукавой насмешницы. «Суровый и непреклонный кровавый генерал задохнулся от восхищения?» Ее голос звучал почти весело, хотя я различал в нем каплю скучающего надменного превосходства. Я сделал глубокий вдох, стараясь не поддаваться чувствам. Однако тяжело было отрицать очевидное. Она была чертовски хороша. «Впечатляет!» – с трудом ответил я, мысленно ругая себя за подобную слабость. «Где мы?» Серафина скользящим движением переместилась поближе. Небрежным движением поправила полы халата и прошлась по мрамору босыми ступнями. Украдкой я кинул взгляд вниз. Белоснежная поверхность пола давала дымкой, будто сделана из лунного камня. А в затейливых прожилках угадывались в рунной вязи. «Ты гость в септе молчания!» – пояснила она тихо. «Это домен дома Стерн». «Добро пожаловать, восходящий!» Я перевел взгляд на стену, где резные изображения переплетались с руническими символами. Небольшие фонтаны, расположенные у стен, распространяли легкую дымку в воздухе просторного зала, источая прохладу и какую-то неясную смутную угрозу. Ненавязчиво пахло незнакомыми мне благовониями. «Значит, это и есть домен», — произнес я, наконец поняв ее. Где-то в глубине меня шевельнулось неприятное беспокойство. Сильно сомнительно, что в септу молчание приглашают случайных прохожих, тем более столь настойчивым способом. Два закованных в латы воина возникли в рунных узорах на полу, точно соткались из воздуха. Их лица скрывали шлемы с закрытыми забралами. Мой инстинкт моментально уловил, что от мрачных фигур потянуло холодным ветром смерти, хотя вели себя эти двое без видимой агрессии. Серафина небрежным жестом показала, что я под ее защитой. Стражники отступились, не проронив ни звука. «Ты хотел уйти?» Насмешка в ее голосе была тонка, но ощутима. «Пошли, я провожу тебя». Она легко проскользнула ко мне, беря меня под руку. Ощущение было странным, будто рядом со мной шла не привлекательная женщина, а хищница, решившая поиграть с жертвой. Мы двинулись по длинным коридорам и пандусам. Под ногами и по стенам, витиеватым ковром, стлались прихотливые рунные узоры. Наконец мы вышли наружу. Холодный ночной ветер обдал нас, забираясь под мой ворот. и развивая медно пряди Серафины. Мост, перекинутый через пропасть, походил на узорчатый скелет какого-то чудовища. Тонкие металлические кости переплетались, а внизу зияло бездна и круглое озеро на дне. От масштаба архитектурного замысла, восхищения и страха высоты внутри все одновременно сжималось и пело от восторга, но мне удавалось сохранять видимость спокойствия. Серафина продолжала опираться на мою руку, словно давая мне знать, что опасаться нечего. Это, как я понял, также было частью ее игры. Так неспешно мы дошли до небольшой беседки. Изящные колонны, резные перила, а в центре — бегущий по кругу рунный узор, поблескивающий голубыми искрами в белой полупрозрачной дымке пола. Серафина освободила мою руку и скользнула взглядом по моему лицу. Ветер приподнял пола ее халата, обнажив стройные бедра, но она даже не попыталась скрыть их. Эта необычная и загадочная женщина стояла передо мной босая и простоволосая. «До встречи, Кир из небесных людей, кровавый генерал», сказала она с ленивой улыбкой, явно дразня. Я ничего не почувствовал и не ощутил, лишь увидел, как голубое сияние рун под ногами стало ярче. Мир внезапно рывком свернулся в точку, как будто меня накрыло с головой водоворотом. Еще один удар по сознанию и очнулся в темном безлюдном переулке. Над головой привычный высокий потолок Аркадонского магистрального коридора. Оглянулся, но увидел рядом лишь маленького моблана размером с мышь, ковырявшегося в контейнере с мусором. Прошел чуть дальше и понял, что меня перенесли в торговый ярус. Пахло мусором и прелой влагой. Воздух после горного ветра показался душным. Далекий шум рынка долетал и сюда, но так, ненавязчиво, на грани, и воспринимался как звуковой фон. пока шагал по знакомым улочкам, размышлял над произошедшими событиями. Было понятно, насколько коварна Серафина, высокородная особа, играющая на моих слабостях, как мой друг Хан на струнах своей потертой гитары. И меня злило то, что ее чары действовали. Каждый раз она появлялась передо мной в разных обличьях, скучающей аристократки в доме свиданий, простой горожанки, искушенной обольстительницы. И всякий раз я буквально плыл в ее присутствии. Да что говорить. Гормоны до сих пор бушуют во мне. Проклятье!» Собравшись с мыслями и приведя дыхание в порядок, я двинулся в сторону небесной аптеки. Добравшись до знакомого здания, я на мгновение остановился у двери. Оттуда слышались голоса, смех. Шум уверенно заглушал мои сомнения. Судя по всему, там все так же бурлила жизнь. А я вновь возвращался как блудный сын, не весь где пропадавший. Когда я шагнул внутрь, меня чуть не сбили с ног дружескими объятиями. Ами, подтянутая, но в обычном платье горожанки, и чёр, той самой широкой улыбкой, которую он всегда выдает, когда рад по-настоящему. Меня усадили к массивному общему столу, уже заставленному кувшинами с настойками и мисками Жаркова. Все это время я ощущал, как напрягся Соболь. Он сидел чуть поодаль со своим вечно хмурым взглядом, изучая меня. «Кир!» — сказал Соболь, наконец, стряхивая невидимые пылинки со своего черного кафтана. Его голос звучал хрипловато. «Хватит тебе уже шататься. Мы все переживаем. Давай уже делом займемся, когда руки заняты и голове легче. Ты готов снова работать?» «Да», — выдохнул я, осознавая, что слишком устал, и мне нужна хоть какая-нибудь реальная цель. «Готов, капитан». Соболь кивнул, чуть приподняв бровь, словно убеждаясь, что я и правда вернулся в строй. Остальные же просто были рады моему возвращению. Ами мгновенно пододвинула тарелку каши с мясом. Чор наполнил кубок травяным чаем. Я ощутил, как голод стянул желудок. И хотя после водоворота событий, из которого только что вынырнул, голова еще слегка шла кругом, все же приятно было отведать нормальной домашней пищи. К тому же готовил ее явно наш зорок. Поэтому получилось все на диво вкусным. «Тогда слушай задачу», – сказал Соболь, когда я уже успел проглотить пару кусочков горячего мяса. «У нас в планах снова выйти на золотом дрейке. Надо поднять твою капсулу, ее останки точнее. Не припомнишь, где точно она упала?» От неожиданности я напрягся, вспомнив ту самую спасательную капсулу, откуда мы вытащили останки Светланы. Боль пронзила сердце, но я сразу сжал зубы, не давая чувствам выплеснуться. «Конечно!» – коротко кивнул я. «Это на соляных равнинах. Мы легко отыщем ее с воздуха».